— Это безнадежно, — рассмеялся Дермат. — Орел — ваш выигрыш, Решка — мой проигрыш. Вы всегда правы. — Неважно, мистер Уэст, — вскричала Вайолет Эверслей. — Я верю в ваш красный сигнал безоговорочно. Случай в Месопотамии был последним, когда он зажигался для вас. — Да, да... До... Простите? — Ничего. Дермат сидел молча.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 Великий хирург может принять меры предосторожности против несварения желудка накануне сложной операции. Так почему же миссис Томпсон не может? Стулья расставили в круг. Лампы поставили так, чтобы можно было их приподнять или опустить как удобно. Дермот заметил, что и речи не шло о каком-то испытании, и сэр Эйлингтон не стал проверять условия проведения сеанса.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 Невозмутимый Джонсон действительно открыл дверь через минуту. — Куда-то сунул ключи, Джонсон, — объяснил сэр Эйлингтон. — Принесите пару стаканов виски с содовой в библиотеку, пожалуйста. — Слушаюсь, сэр Эйлингтон. Врач прошел в библиотеку и зажег свет. Он знаком велел Дермату закрыть за собой дверь.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 «Я буду прав, не так ли, если скажу, что вы присутствовали там в своем профессиональном качестве?» Сэр Эйлингтон прошелся взад и вперед. «Ты совершенно прав, Дермот. Конечно, я бы не мог сам рассказать тебе об этом, хотя, боюсь, скоро об этом узнают все». Сердце Дермота сжалось.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 То же самое было и с матерью. Дермат со стоном отвернулся, закрыв лицо ладонями. — Клер, бело-золотая Клер! — При данных обстоятельствах, — спокойно продолжал медик, — я счел своим долгом предостеречь тебя. — Клер, — прошептал Дермат, — моя бедная Клер. — Да, конечно, мы все должны ее пожалеть, —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 «Дядя», — сказал Дермат, — «мне не следовало так с вами разговаривать. Я хорошо понимаю, что со своей точки зрения вы совершенно правы. Но я уже давно люблю Клер. То, что Джек Трент, мой лучший друг, до сих пор мешало мне поговорить о своей любви с самой Клер, но при данных обстоятельствах этот факт потерял значение. Мысль о том, что деньги могут меня остановить, абсурдно». Думаю, мы оба сказали все, что нужно было сказать. Спокойной ночи. Дермат. Право же, дальнейший спор ни к чему. Спокойной ночи, дядюшка Элингтон. Простите, но это все. Дермат быстро вышел, закрыв за собой дверь. В коридоре было темно. Он прошел по нему, открыл парадную дверь и вышел на улицу, захлопнув ее за собой.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 «Надеюсь, ко мне оно не относится», — сказал Трент. «Мы приехали». Он заплатил таксисту, открыл дверь своим ключом и повел Дермата по темной лестнице наверх, в свой кабинет, представляющий собой маленькую комнатку на втором этаже. Он распахнул маленькую дверь, и Дермат вошел. Трент включил свет и вошел следом. «Здесь пока безопасно», — заметил он.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 и что-то жуткое было в нем самом. Его глаза горели странным огнем. «Чертовски умный заговор!» задыхаясь, проговорил он. «Дармот, мальчик мой!» «Тебе конец!» Он придвинул к себе телефон. «Что ты собираешься делать?» спросил Дармот. «Позвонить в Скотланд-Ярд. Сообщить им, что птичка здесь, надежно заперта на замок».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 Его дядя, их ссора, колоссальная ошибка, недоразумение, законы Англии о разводе, по которым Клер никогда бы не освободилась от сумасшедшего мужа. Мы все должны ее пожалеть. Заговор между ней и сэром Эйлингтоном, который разгадал хитроумный Трент, и почему она кричала ему скверно, скверно, скверно. Да, но теперь... Инспектор выпрямился мертв с досады произнес он да услышал дермат свой собственный голос он всегда был метким стрелком